Глава 16. с Все пути ведут к д з е т а ж н и ц а Совещание командования армии Земли проходило в огромной кают компании линкора Невеста Хауса, откуда было вынесено большинство столов и все лишнее. Зато установлены уютные кресла, микрофоны и проекторы. Присутствовали Кунг Земли, Кунг Иса, пожирательница миров с б и т а л ь г е й з е и правитель второй директории Ленг Уитака, армейские генералы и старшие офицеры, лидеры нескольких земных фракций и их помощники, сразу трое п р и л а т о в Стайлакса, но главное, приглашенные лично мной особые гости из империи: спейс-генерал Ленг г о р т о н Вульф и глава школы ищущих правду Ленг Марта Тон м е с ф е л ь м и р о Эти особые гости мне были фактически навязаны Георгом Первым и Белой Королевой. В условленном месте на территории империи, координаты которого сообщил Кунг Георг, мой крейсер поджидали два имперских звездолета, скоростной перехватчик, сразу же увёший в тронный мир картину радость материнства и гроб с телом погибшей кронпринцессы л и д и Ройл Лаваэль из Зеленого дома, а также роскошная не боевая яхта. В пересланном коротком сопроводительном сообщении император благодарил за подарок для супруги, а также извещал о небольшой ответной любезности с его стороны. Эта небольшая любезность как раз и состояла из пассажиров яхты, направленных в полугодичную командировку. Немолодого спецгенерала, суровой главы школы ищущих правду, а также 30 лучших учениц п с и о н и к о в школы. Подумав, я согласился принять командированных и при обратном прыжке к системе Гильвара захватил яхту с собой. Невысокого роста, но к о р е н а с т ы й очень мускулистый спецгенерал, чью могучую грудь среди других наград украшала изумрудная звезда высшего ордена империи, являлся признанным экспертом в космодесантных операциях. Так именно под его руководством была освобождена от фетхов родина императрицы Астры планета Вьерда, а также з а х в а ч е н ы два десятка планет Синего дома. г е р г первый направил мне г о р т о н Вульфа в качестве военного консультанта, поскольку в войне земли с индикатом Гельвара вскоре ожидались космодесантные операции, и кунгу земли могли потребоваться советы бывалого военного. Милонка Лэнкай не представила имперца собравшимся генералам армии земли, и новоприбывший был принят ими весьма благосклонно. И если спэйс генерала я видел впервые, то вот с главой школы уже был ранее знаком. Именно эта болезненно худого вида, б р и т а я наголо женщина в темных одеждах. Командовала ментальной батареей из преподавателей и учениц школы во время сложнейшей операции по спасению моего сына Виктора во время трудных родов. Именно на эту батарею, как и на группу м и л о н ц е в к р о н г к и с е м я о тогда легла основная нагрузка. И Ленк Марта Тон Месфельмиро с блеском справилась с трудной задачей, за что я был ей искренне благодарен. Статусная ищущая правду 260 уровня. Сама по себе являлась сильным псиоником, чья специализация являлась выявление крупинок правдивой информации в потоках лжи. К тому же глава школы привезла с собой учениц сильных именно в ы я в л е н и и скрываемой информации. Задачей имперских молчаливых девчонок в одинаковой темной униформе, с з а к р ы в а ю щ и м и лица капюшонами, была проверка лояльности жителей захваченных планет синдиката Гильвара. В первую очередь высоких а р м е й с к и х чинов. членов городских и региональных администраций, директоров крупных корпораций и владельцев ядерных объектов, и своевременное выявление среди них агентов предыдущей власти, а также неблагонадежных граждан. Помогать имперским ищущим правду должны были м а г и п с и о н и м и магократического мира, а также многочисленные сотрудники возглавляемые Герт Александром Антиповым службы контрразведки земли. Причем работа всем этим игрокам и н p c предстояла колоссальная, конца и края которой видно не было. За последние сутки под контроль армии Земли бескровно перешла не только столичная планета Гильвара-2 с 16 миллиардным населением, но добровольно сдались абсолютно незащищенные от орбитальных бомбардировок Гильвара-1 с населением в полмиллиарда человек и Гильвара-3 с двухмиллиардным населением, а также расположенная в соседней звездной системе индустриально развитая планета Телур-4 с населением в 300 миллионов на орбите которой располагались основные космические верфи синдиката. Эти верфи нужно было сохранить любой ценой, как и в скорейшие сроки возобновить на них производство звездолетов. И потому треть флота Земли стояла сейчас в системе Телур, а одной из основных тем сегодняшнего собрания было направление тысяч десантников на захваченные орбитальные объекты для недопущения диверсии и сохранения порядка. Тема с орбитальными верфями Телура-4 и Гельвара-2 была особенно о с т р о й и актуальной. Потому как правитель синдиката Лэнк й о д з у м о р а недавно обратился с пламенной речью к расширенному совету Свора Милефатов, в которой потребовал от с в о р ы немедленно вмешаться в конфликты, ввести войска на территорию синдиката Гильвара. п р и ч и н о й для вторжения правитель называл необходимость сохранения производства боевых звездолетов для Свора Милефатов, и это действительно могло сработать сейчас, когда главный флот Кронгала потерпел сокрушительное поражение от Композита и нуждался в срочном восстановлении боевого потенциала. Именно поэтому я направил мою новую представительницу Герт Пиору Амур. Срочно выступить с ответным обращением к расширенному совету Своры, успокоить депутатов от сотен подконтрольных Милефатам миров и заверить, что все производственные планы по постройке звездолетов будут выполнены. И хотя я планировал вести курс на постепенное освобождение всех планет человечества от вассальных обязательств перед Милефатами, и сейчас было не лучшее время для демонстрации непокорности, и наоборот, требовалось действовать предельно осторожно. Чтобы не вызвать на свою голову гнев раздосадованного военно й неудачи Кронгала, и да, я нисколько не ошибся, когда назвал правителя синдиката Гильвара Ленгом, подтвердилась информация, что после череды военных поражений, блокирования и изъятия многомиллиардных финансовых накоплений, но главное ухода из рук Йодзиумора четырех из шести обитаемых планет. У моего оппонента на один ранг понизился статус в игре, искажающий реальность. Думаю, что это падение, сопровождавшееся снижением авторитета, также послужило одним из факторов, определившим в итоге решение расширенного совета с в о р ы Миллифатов отклонить запрос на интервенцию и сохранить нейтралитет, не вмешиваясь во внутренние разборки нескольких разных ветвей человеческой расы. Несомненно, это было большим политическим успехом Земли, позволяющим закончить начатое и додавить врага, а заодно проверкой способности моего представителя г е р д Пиоры Амур, с которой п о р о д и с т а я хвостатая девушка Милонка с блеском справилась. В отличие от вчерашнего шумного и веселого праздника экипажа, на котором молоденькая неопытная Милонка совершенно потеряла над собой контроль из-за выпитого алкоголя. Я так-то не нянька членом команды, да и не ожидал проблем от представительницами л о н с к о й расы, славящейся быстрым метаболизмом и устойчивостью к алкоголю, а потому особо не следил за происходящим, пока Лэнка й н и у р е м и я ю и Герт у Линетар не потребовали от капитана срочно вмешаться, потому как излишне веселые от выпитого Герт Тини у и к а м а р и едва стоящие на ногах глупо хихикающая Герт Пиора Амур уже собирались танцевать ритуальный брачный танец. Я действительно вмешался и остановил действие, поскольку настолько важное в жизни р е ш е н и я все же положено принимать на трезвую голову. Это предсказуемо вызвало недовольство х в о с т а т о й молодежи и разбушевавшегося Тини мне даже пришлось успокаивать псионикой. Но уже через 20 минут пришедшая в себя х в о с т а т а я девушка жутко стесняясь недавнего поведения с поджатыми ушками убежала в свою каюту. Но сегодня, словно в контраст к вчерашнему, парламентер Герт Пиора Амур была воплощением элегантности, благородства и спокойствия. Ее речь перед расширенным советом Своры, за которой я внимательно следил и готов был в любой момент вмешаться, была поистине великолепна. От д о к л а д ч и ц а ц в е я л о уверенностью и стоящей за ней несокрушимой силой, а мой оппонент Лэнк Йодзиумора был выставлен не просто обречённой на уход из политики х р а м о й уткой, но скорым трупом не только в политическом смысле. Сразу после выступления Милонки я получил игровое сообщение. Показатель легитимности повышен до семи процентов. А буквально 10 минут назад уже на этом собрании генералов целую россыпь новых сообщений. Известность повышена до 185. авторитет повышен до 186. в о с ь показатель легитимности повышен до восьми процентов, навык дипломатия повышен до 160 уровня, получен двести о д и н уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. Сказывались политические изменения на звездной карте. Соседи по космосу один за другим постепенно соглашались с правами Кунга Земли на новые территории. И нужно отметить, что в словах хвостатой докладчицы по поводу скорого трупа из моего противника не было никакого преувеличения. Лэнк Йодзюмора проигрывал войну с Треском. Вскоре кровавому диктатору действительно некуда будет бежать. Две оставшиеся у синдиката г е л ь в а р а обитаемые планеты Миноу-4 и Вассу-1 находились в плотной космической осаде. Любые взлетающие из космодромов звездолеты уничтожались еще на стадии разгона и прохода сквозь атмосферу. К тому же именно на Вассу-1, как недавно выяснилось, произошел тот мощный термоядерный взрыв. уничтоживший секретный военный объект и важный элемент сети пространственных порталов противника. Сейчас на обеих планетах царили хаос и анархия, и имелся неплохой шанс, что объявленные Кунгом Земли ультиматумы будут приняты. Также в последние полчаса поступила информация, что в промышленной колонии синдиката Гельвара на планете Аруэ-4 вспыхнули серьезные беспорядки. Увидевшие надежду на улучшение своей жизни и поддерживающие смену власти шахтеры-бунтовщики захватили арсеналы оружия и вели бои с оставшимися лояльными Лэнк й о д з и у м о р а полицейскими формированиями. Армия земли была готова прийти на помощь восставшим шахтерам и провести срочную выброску десанта. Генералы на невесте хаоса обсуждали сейчас как раз детали непростой космодесантной операции, отдельная сложность которой состояла в едкой второсодержащей атмосфере планеты, способной за каких-то 15 минут разъесть с кафандры бойцов, за 40 минут обшивку десантных модулей, а за полтора часа броню боевой техники. Хотя в целом, насколько я понял, в итоговом захвате обитаемых куполов на а р о э 4 и богатейших молибденовых рудников никто из присутствующих не сомневался. Генералы спорили лишь о технических деталях и допустимых жертвах при высадке. Я в их споры не вмешивался, предпочитая отдавать слово более компетентным в военных делах специалистам. Сам же сидел за столом и размышлял над тем, что из шести густонаселенных и двух подконтрольных синдикату Гильвара планет позитивный прогноз ожидался по семи направлениям, и неясной оставалась лишь ситуация с Зетажница-3, карантинной планетой. Родина моей воеда Лен Квалери представляла из себя фактически неконтролируемую ни кем планету, единственный космодром и поселок синдиката, вокруг которого оставались крохотным светлым пятнышком на карте среди обширных неисследованных территорий. Причем выше написанное было верно как для реального мира, так и для виртуальной проекции карантинной планеты в игре, искажающей реальность. Сотни неисследованных нот, где спрятать в непроходимых, смертельно опасных для человека джунглях можно было не только десяток замаскированных подземных баз, но целую армию и сотен тысяч или даже миллионов игроков, чем собственно и занимался сейчас Лэнк Йодзиумора. массово выводящие армейские части, собрённых е ч к захвату планет и накапливающие силы именно на карантинной планете. В точности сбывался прогноз, предсказанный мной на собрании лидеров земных фракций ещё до начала военного конфликта с синдикатом Гильвара, что флот Земли победит в космосе, пусть эта победа и дастся нам нелегко. Затем под угрозой орбитальных бомбардировок сдадутся шесть густонаселённых планет синдиката. Рудники на Аруэ-4 мы рано или поздно захватим. И таким образом основные сражения военной кампании будут проходить на карантинной планете. Генералы армии Земли как раз закончили обсуждение темы рудников на р у э 4 и перешли к з е т а ж н и ц а 3 так что я попросил своего воеда л е н к в а л е р и й встать и рассказать об особенностях предстоящего поля боя. Большеглазая, о с т р о е н н а я т л и л а н к а с готовностью кивнула, пультом развернула над большим столом объемный голографический экран и продемонстрировала несколько весьма шокирующих снятых разведывательными дронами кадров с обитателями тропического леса. На первом снимке, пятиметровой длины, похожая на ящерицу переростка, ч е ш у ч а т а я тварь была запечатлена в момент атаки летевшего сквозь густую сеть лиан небольшого разведывательного дрона. Дрона тварь, к слову, действительно уничтожила и сожрала. несмотря на очевидную несъедобность пластиковых и металлических деталей взрослая мужская особь Виларха 407 уровень бронирован ядовит очень быстро высочайшая регенерация позволяет за короткое время отращивать потерянные конечности причем это короткое время измеряется вовсе не днями и часами а считанными минутами относится к ужасам леса в с т р е ч а с которыми практически всегда смертельно для человека зуб Виларха Валерия Урла вытащила из подворота костюма свое ожерелье и указала на крупный зазубренный клык, считается трофеем, доказывающим мастерство охотника. Кадр сменился, и я заметил, как отшатнулись сидевшие ближе всего к голограмме военные. Было отчего. Над столом появилась жуткая р у к о к р ы л а я тварь, р а з я в и в ш а я зубастую пасть и застывшая в момент атаки. Черный ядо зуб 680 уровня. Спокойным голосом прокомментировала мастер зверей, указывая на мумифицированное черное ухо на своем кожаном шнурке с трофеями. Охотится по ночам, летает совершенно бесшумно, не видим в инфракрасном спектре. Зубы твари содержат сильнейший нейротоксин. Одни внезапным укусом в шею или открытые участки тела убивают человека наповал. Черные е д о зубы также относятся к ужасам леса, в с т р е ч а с которыми смертельно. Если на этой проклятой планете хоть что-либо из живности, что не пытается сразу же убить человека, с нервным смешком поинтересовался Ленг Игорь Тарасов, и моя воеда на полном серьезе ответила лидеру российской фракции: да, есть. Более чем в половине случаев животные избегают встреч с людьми. Как правило, это совсем молодые особи, которым нужно сперва вырасти, набраться сил и уверенности. Обычно люди этих мирных животных даже не замечают, настолько хорошо звери умеют маскироваться. Пример мирного поначалу зверя – моя теневая пантера. т е л и к а н к а указала на внезапно возникшую возле нее 2 0 0 к и л о г р а м м о в у ю сестренку. Она с детства была способна становиться невидимой и избегать опасностей, но стоит такому животному вырасти. Теневая пантера, к слову, тоже относится к ужасам леса и никогда не упускает возможности убить забредшего на ее территорию человека. А нам точно стоит высаживаться на эту опасную планету. задумчиво почесал макушку генерал из американской фракции Хуман 1 2 Стоит, если мы хотим закончить войну с синдикатом Гельвара, ответил Яна, возможно даже риторический вопрос американского игрока. Да, условия на карантинной планете специфические, но люди приспособились жить на з е т а ж н и ц а 3 и и даже обходятся при этом без бронекостюмов, смертоносных бластеров и разведывательных дронов. Просто для этого нужно научиться следовать определенным правилам выживания на карантинной планете, которые моя супруга, сама уроженка д з е т а ж н и ц а 3 сейчас вам огласит. Лэнк Валерий Урла, подтверждающий, кивнула и начала говорить, демонстративно загибая при этом пальцы. Есть три основных правила, позволяющих понять лес и выживать. Правило первое: развести огонь в лесу — это всегда смерть. и с к л ю ч е н и й не бывает. Всегда появляются твари, способные убить людей, сколько бы их там ни собралось и какими бы сильными эти люди ни были. Всем это правило понятно. Собравшиеся угрюмые мужики молча закивали, и мастер зверей перешла к следующему пункту. Правило второе: задержаться в лесу до темноты — это смерть. До захода солнца необходимо вернуться в безопасное поселение и накрепко запереть надежные входные двери. Ночные хищники на карантинной планете куда опаснее дневных, и шансы уцелеть против них у человека даже самого подготовленного фактически нулевые. Среди охотников карантинной планеты существуют специальные испытания, дожить до утра в небезопасных с т е н у бежищ. Моя походная супруга продемонстрировала круглый, сильно поцарапанный деревянный медальон, одна сторона которого была черная и содержала выцветшие иероглифы. но то профессиональные охотники с детства учившиеся выживать в лесу и даже среди них подобное достижение считается весьма редким и почетным для всех же остальных ночь в лесу это смерть Ленка Валерия Урла сделала паузу и убедилась что собравшиеся слушают ее предельно внимательно после чего перешла к последнему правилу выживания правило третье выдать себя в лесу запахом или громким звуком это смерть Жители карантинной планеты передвигаются по лесу предельно осторожно, громко не переговариваясь и не издавая лишних звуков. При этом обязательно мажут свои тела соками трав, отбивающими запах человеческого пота. Мельчайшие порезы сразу же закрывают повязками и заливают похучими мазями, чтобы не привлекать хищников. л е н к Валерий помолчала, словно не уверенная, что стоит что-либо добавлять к уже сказанному, но после паузы все же продолжила. Есть и четвертое правило, которому учил меня отец. В него не все охотники верят, но я все же его озвучу. Если ты оказался неосторожен и по какой-то причине нарушил одно из трех священных правил, вызвав гнев леса, то не беги, сломя голову, и не моли о пощаде, а встрети свою смерть лицом к лицу и умри достойно, как полагается гордому человеку. Бывает, пусть и очень редко, что лес принимает решение простить мужественного человека и позволяет ему беспрепятственно уйти. отозвав своих чудовищ. Великая охотница Валерия Урла со своего места встал огромный генерал Уитака. Вы говорите о лесе так, словно он живое существо. Лес и есть живое существо. с у л ы б к о й ответила моя походная супруга. И я не раз разговаривала с ним. Все животные и все деревья, все твари плавающие и летающие, есть части единого разума именуемого аборигенами лес. Этот лес не злой и не добрый, и уж точно не ставит себе целью истребить прибывших на планету людей. Просто лес установил определенные правила поведения для всех живых существ на планете и требует их неукоснительного соблюдения. И вам, людям Земли и Тайлакса, решать: жить ли в мире с остальными существами карантинной планеты и не знать горестей, или попытаться противиться живой планете и повторить путь всех тех многочисленных колонистов, кто пробовал воевать с лесом и погиб.